Дом был не похож на деревенскую избу. У него были широкие окна, точеные перильца у крыльца, двери с деревянными украшениями. Они были приоткрыты, эти двери. Мы осторожно шагнули через порог. Дощатых синяк было пусто. Лишь на рассохшейся кадушке сидела коричневая бабочка. Когда мы вошли, она вылетела в солнечную щель. Мы шагнули на кухню. Здесь разевала темную пасть русская печь выложенные поверху зелеными израстцами. В углу валялись некрашные табуретки. На широком столе сидел серый зверек. Мы не успели его разглядеть. Он стрелой вылетел в разбитое окно. На столе осталась шелуха каких-то семечек. Мы на цыпочках обошли комнаты. Их было две. Половицы мягко прогибались под ногами. На них желтели под солнцем остатки краски. В комнатах сохранилась кое-какая мебель — ржавая кровать, облезлые стулья, книжный шкаф с побитыми стёклами. Шкаф был на полметра отодвинут от стены, будто его пытались унести из дома, а потом бросили. Я хотел заглянуть за шкаф, но в это время за окном прокатился железный гул. Нервы у нас были слегка натянуты, и мы вздрогнули. Гул донёсся опять, и в окнах потемнело. В углах на паутине погасли золотые точки. Мы выскочили на крыльцо. Из-за деревьев накатывалась синяя туча. Она проглотила солнце, и только узкие прямые лучи его вылетали из-за облачного гребня. Гребень золотился. Он был косматый и быстро двигался. «Ковер!» — крикнул я. И мы стремительно скатали ковер в самолет и втащили в дом. И правильно сделали. По верхушкам травы, по крыльцу и стеклам Защёлкали крупнокалиберные капли, а затем ударил ливень. Он грянул о крышу и в доме загудело, как в барабане. Потом сквозь темноту ливня пробилась розовая вспышка и грохнула так, что мы схватились за уши и тихо присели у стены. «Вот это попались!» – прошептал Виталька. «Может, скоро кончится?» – неуверенно сказал я. И присел ещё ниже, потому что грохнуло сильнее прежнего. Было неуютно и зябко. В разбитые окна летели колючие брызги, а в двери прорывался сырой ветер. Закрыть двери было нельзя, они давно осели на петлях и заклинились. Да и жутковато было отрываться от стены и подходить к дверям, за которыми такая буря. Гроза бесновалась долго. Нам казалось, что сто часов прошло. Можно было подумать, что ни одна гроза, А все на свете грузы собрались над старым домом, чтобы залить дождями, ослепить, оглушить двух мальчишек. Наконец раскаты стали глуше, а шум дождя ровнее. «Уходит!» — облегченно вздохнул Виталька. Но напрасно он обрадовался. Дождь стал монотонным, спокойным и не хотел кончаться. «Вот черт!» — уныло сказал Виталька. «А если он на несколько дней зарядит?» Что тогда будет, можно и не говорить. Пешком нам и за неделю не добраться до дома. Да и где дорога? Бедная мама, бедная тетя Валя, которые будут искать нас и мучиться от страшных предположений. И бедные мы, конечно, потому что влетит нам, как никогда еще в жизни не влетало. И бедный ковер-самолет, который у нас наверняка отберут. А может и не зарядит на несколько дней, Он, по-моему, не затяжной, голос у нее не такой, более бодрым тоном сказал Виталька. Чего раньше времени страдать? Я не хотел при нем раскисать и заметил, что сами мечтали о приключениях, вот и заработали. В конце концов, нам повезло, что дом нашли, сказал Виталька. Если бы нас в лесу прижало, что тогда? В самом деле, старый неуютный дом сразу показался мне добрым. Я с благодарностью посмотрел на облизший потолок, за которым слышался плеск дождя. «Можно и заночевать», — предложил я. «Домой и завтра успеем. Хлеб еще есть». За окнами темнело. В углах что-то стонало и поскрипывало. Делалось страшновато. И продрогли мы. Но все-таки мы были вдвоем. И с нами наш ковер-самолет. Мы расстелили его напротив шкафа у стены. Легли на одну половину, а другой накрылись, с головой. Ковер окутал нас шелковистой теплотой. Мы прижались друг к другу. Правда, ноги поддувало, но это пустяк. Все равно было хорошо. И даже шум дождя, который отдавался в пустом доме, был теперь не страшным и уютным. Интересный дом. Кто в нем жил? Лесники или охотники, или геологи? Или просто человек, который любил тишину и одиночество? Почему люди ушли? И давно ли? Непонятно. Может, год назад, а может, давным-давно, когда нас на свете не было. Мы с Виталькой немного пошептались об этом и заснули. Я не знаю, почему я проснулся. Виталька тепло дышал мне в щеку. Дождь кончился, и за окном над черными деревьями быстро летели клочковатые облака. Иногда из них мячиком выпрыгивала яркая луна, и в комнате делалось светло. Стояла странная тишина, неполная. Сквозь нее пробивалось тиканье, ровное и звонкое. Я толкнул Витальку. Он поворчал, почмокл губами и проснулся. «Слушай», — велел я. «Тик-так, тик-так», — доносилось откуда-то из-за шкафа. «Капли?» «Сверчок?» «Нет». Мне стало страшно. Не знаю почему, но здорово страшно. Витальке, кажется, тоже. Но еще страшнее лежать и не знать, что там. Или тихие шаги, или чье-то сердце стукает. Виталька медленно откинул ковер, встал. Я тоже встал. Пробежали мурашки. Ночной воздух был сырой и зябкий. Мы крепко взялись за руки и на цыпочках двинулись к шкафу. Луна выкатилась опять и добросовестно светила в окно. А половица, как и полагается в таинственном доме, поскрипывали. Мы заглянули за шкаф. Там была еще одна дверь. Дверь в третью комнату, которую мы раньше не заметили. Тикало в той комнате. Мы вместе, плечом к плечу, протиснулись в дверь. Комната была маленькая, с одним окном. Окно было темным, потому что луна светила с другой стороны. Виталька включил фонарик. Желтый круг пополз по стене, и в этом круге мы увидели ходики. Это они бросали в тишину свое тик-так. Ровно качался маятник. Мы прижались друг к другу. Если бы мы увидели привидение или разбойника то и тогда испугались бы не больше. Ходики шли. Дом был пуст, давно заброшен, а они тикали так же мирно и обыкновенно, как у нас на кухне. Кто здесь живет, что за невидимка подтягивает гирю? Кто подвесил к гире для дополнительного веса большой старинный ключ? У нас дома тоже была подвешена к такой же гире добавочная тяжесть, сломанные плоскогубцы. Старые ходики часто в этом нуждаются. Днем, наверное, мы так не испугались бы, но сейчас эти живые часы в заброшенном доме показались нам жуткой загадкой. Мы тихо отступили от них и прижались плечами друг к другу, а лопатками к стене у окна. Виталька продолжал держать часы в светлом круге фонарика. Он словно боялся, что если выпустят их из света, может случиться что-то страшное. «А может, кто-нибудь до нас приходил сегодня?» – спросил я жалобным шепотом. «Пришел и пустил их, а?» У Витальки досадливо шевельнул с плечо. Он отвергал мое предположение. В самом деле никаких следов не было ни в доме, ни в траве у крыльца. «А может...» — начал я опять. «Сам не знаю, что скажу». Виталька толкнул меня локтем. В тиканье часов пробились другие звуки. Легкое постукивание по половицам, словно кто-то на легких каблуках подходил к нашей комнате. Это были тихие, но уверенные шаги. Виталька выключил фонарик. Мы перестали дышать и сели на корточки. Мои глаза еще не привыкли к сумраку, но все-таки я различал проем открытой двери, карнизы, белый циферблат ходиков, большие щели на стене. Стена была мутно-серой. И вот на этом сером фоне возник силуэт пришельца. Это был зверь. Постукивая когтями по полу, Он вошел в комнату и насторожно остановился. Виталька включил фонарик. Не знаю, нарочно или с перепугу. Свет метнулся по комнате и упал на зверя. Зверь был собакой. Большой рыжей собакой с висячими ушами. Собака мотнула головой, замигала от света, но не отпрыгнула, не оскалилась, не зарычала. Она молча подошла и ткнулась мне в колени мокрым носом. Это было так неожиданно и так хорошо, что страх пропал в одну секунду. Я сразу понял, почувствовал, что это добрая собака и что она рада нам. И, ничуть не боясь, обнял ее за шею, потрепал ее длинные уши и, радуясь счастливому исходу страшного приключения, сказал ей «Ух ты, собака! Ух, как ты нас перепугала! Ух ты, моя хорошая!» Хвост у собаки заметался так, что по ногам у нас прошел ветер. Виталька притиснулся вплотную и спросил у собаки, «Ты кто? Где твой хозяин?» А она мотала хвостом, толкала мне голову под мышку, прижималась косматым боком. «А правда, где ее хозяин? Он, наверное, придет сейчас следом. Что он за человек? А вдруг он не такой добрый, как собака?» Короткий гудящий толчок заставил нас вздрогнуть. Однако ничего страшного не было. Эта гири часов рывком опустилась на несколько сантиметров и теперь вместе с тяжелым ключом покачивалась у самого пола. Но собака насторожилась. Она высвободила голову у меня из подмышки, прислушалась. А потом сделала такое, что мы притихли от изумления. Она подошла к часам, встала на задние лапы, передними уперлась в стену, а зубами ухватила цепочку. Тррр! Гиря и Ключ поехали вверх, а собака встала на четыре лапы, махнула хвостом и оглянулась на нас. «Ух ты умница!» — сказал я. «Нет у нее хозяина», — с облегчением сказал Виталька. «Все уехали, а она одна осталась и сама заводит часы». «А зачем? Кто ж знает. Наверное, привыкла, что в доме обязательно часы идут. Наверное, ждет, что люди вернутся и думает, что часы — это очень важно». Может, она их и при людях заводила, а сейчас не хочет бросать. Жаль мне стала эту собаку, и захотелось сделать ей что-то хорошее, приласкать, помочь чем-то. «Иди сюда, собака», — позвал я. «Тебя бросили, да?» Она опять подошла и положила мне голову на колени. К морде у нее прилипли шерсть и мелкие перышки. «Слопала кого-то», — сказал Виталька. «Мне совсем не хотелось думать, что такая хорошая собака может кого-то слопать». Но Виталька опять заговорил. «Конечно. Что ей делать? Разбросили, надо самой кормиться. Вот она и охотится». «Бросили. Такую собаку оставили. Что это за люди? Разве можно бросать собак?» Возмущенно сказал я. «Она здесь, наверное, не один год живет и все ждет». «Откуда мы знаем, что здесь было?» – рассудительно откликнулся Виталька. «Может быть, никто не виноват». «Но я не хотел думать, что никто не виноват. Как это? Собака брошена, живет одна и ждет, ждет, ждет. И заводит часы, чтобы дом не был совсем мертвым. Она бережет этот дом для людей, которые про нее забыли. А люди ни при чем». «Какая она худая!» – прошептал Виталька поглаживая собачью спину. Мы скормили собаке почти все наши запасы. Она ела жадно и виновата оглядывалась на нас, извинялась, что не может удержаться. Потом мы притащили в маленькую комнату ковер. Она казалась нам теперь самой уютной. По-домашнему тикали часы, ходила рядом с нами собака, хозяйка этого дома, и все страхи развеялись. Мы завернулись в ковер, а собака легла у нас в ногах и стала ровно дышать. «Хороший пес!» — сказал я громким шепотом. В ответ собака постучала хвостом. «Рада, что люди пришли!» — сказал Виталька. «Завтра возьмем ее с собой?» — спросил я. «Конечно!» Мы еще немного поговорили о собаке, о старом доме, о тех, кто здесь жил. Почему ушли люди? Почему осталась собака? Кого ждала? Мы потом еще не раз будем придумывать про это всякие истории. А правду так и не узнаем. Я проснулся от горячего солнца. Оно било вдоль промытых дождем стекол и рикошетом залетало в комнату. У Витальки на ресницах загорались золотые точки. Виталька поморгал и улыбнулся. Откинул край ковра и сел. Сразу стало зябко. Я тоже сел и обнял себя за плечи. Тикали часы. Они показывали половину шестого. Но мы не знали, конечно, точно ли они идут. Собака спала у нас в ногах. Ее рыжая шерсть местами слиплась в сосульки и казалась грязно-бурой. Сквозь шкуру проступали ребра. «Голодная, наверное», – пожалел ее Виталька. Собака открыла глаза и посмотрела на нас. У нее была грустная и добрая морда. И очень умная. «Собака, хочешь с нами?» – сказал Виталька. «Тетя Валя не прогонит, не бойся». Собака медленно поднялась и шевельнула хвостом. «Хочет!» Обрадовался Виталька. «Пойдем!» Мы вынесли ковер из дома. Собака вышла за нами. Высокая трава еще не высохла и хватала нас за ноги, будто холодными пальцами. Чтобы ковер не промок, мы развернули его на просохших досках крыльца. Сели. «Иди, собака!» – позвал я. Она послушно села рядом с нами. Я осторожно обнял ее за шею. Мы взлетели очень тихо и плавно, чтобы не пугать собаку. И она не испугалась, сидела совсем спокойно, оглядываясь с высоты. Но когда мы отлетели метров на сто, она забеспокоилась. Освободила из-под моей руки голову, завертела ее. Стревоженно глядя то на меня, то на Витальку. «Не бойся», — ласково сказал я. Но собака и не боялась, она просилась назад. Она поползла к самому краю ковра, заскулила и негромко гавкнула. «Не хочет», — сказал Виталька. «Нельзя ее одну оставлять», — сердит, сказал я. «Это ее дом. Раз не хочет бросать, что поделаешь? Она все равно сюда уйдет». Делать нечего. Мы опустились недалеко от дома. Собака сошла с ковра и оглянулась. Звала нас с собой. «Мы не можем», — сказал Виталька. «Ты не можешь. И мы не можем. Понимаешь?» Собака смотрела печально. Понимала. «Мы тебя навестим», — пообещал я.